На итаки в отсутствие Одиссея женихи бесчинствуют, расхищая его имущество. Когда боги решили вернуть Одиссею на родину, богиня-воительница Афина точис спустилась с высокого Олимпа на землю в Итаку и, приняв образ царя Тафеев Мента, пошла к дому Одиссея. В доме застала она буйных женихов, сватовшихся за Пенелопу жену Одиссея. Женихи сидели в пещерственной зале и в ожидании пира, который готовили рабы и слуги, играли в кости. Первым увидал Афину сын Одиссея Телемах. Приветливо встретил Телемах мнимого Мента. Он увёл его в дом и усадил за отдельный стол в стороне от того стола, за которым сидели женихи. Начался пир. Когда женихи насытились, они призвали певца Фемия, чтобы он развлекал их своим пением. Во время пения Фемия наклонился Телемах к Менту и стал жаловаться, но так, чтобы не услыхали женихи на те беды, которые терпит он от женихов. Горевал Телемах о том, что так долго не возвращается отец его Одиссей. Если бы вернулся отец То кончились бы, как верил этому Телемах, все его беды. Спросил так же Телемах гостя, кто он и как его зовут. Афина Палада, назвавшись Ментом, сказала, что знала Одиссея, на которого так похож сынову Телемах, и словно не зная, что происходит в доме Одиссея, спросила Телемаха, не празднует ли он свадьбу, не справляет ли какого-нибудь праздника. И почему так бесчинствуют его гости. И поведал Телемах гостю своё горе. Он рассказал ему, как принуждают буйные женихи мать его Пенелопу выбрать себе одного из них мужа, как бесчинствуют они, как расхищают его имущество. Выслушала Афина Телемаха и посоветовала ему искать защиты у народа Итаки, созвав его на собрание и пожаловавшись в собрании на женихов посоветовала также Афина Телемаху поехать в Пилос к старцу Нестору и в Спарту к царю Менилаю и у них узнать о судьбе Одиссея дав такой совет Телемаху покинула его Афина она превратилась в птицу и скрылась из глаз Телемаха понял тогда он что беседовал только что с богом. В это время из своего покоя спустилась вниз в пиршественную залу Пенелопа. Она услыхала пение Фемия, певшего песнь о возвращении героев из-под Трои. Пенелопа стала просить Фемия прекратить печальную песнь и спеть другую. Но прервал её Телемах. Он сказал, что в выборе песни виноват не певец, а бог Зевс, вдохновивший его на пение именно этой песни. Просил телемах мать вернуться в свой покой и там заниматься делами, приличными ей как женщине и хозяйке, пряжей, тканьем, наблюдением за работой рабынь и за порядком в доме. Он просил мать не вмешиваться в дела, ей не подобающие, и сказал, что в доме своего отца Одиссея Он один повелитель. Выслушала Пенелопа сына. Покорно пошла она в свой покой и, затворясь в нем, вспоминая Одиссея, горько плакала. Наконец погрузила ее в сладкий сон богиня Афина. Женихи же, когда ушла Пенелопа, долго спорили, кто из них должен стать ее мужем. Их скоро прервал телемах. Он сказал, что обратиться за помощью к народному собранию, чтобы оно запретило им разорять его дом. Горозил им Телемах гневом богов. Но угрозы его мало действовали на женихов. Они по-прежнему продолжали шуметь, петь и плясать, буйствуя до самой ночи. Только поздней ночью разошлись женихи пошёл, и Телемах в свою опочивальню, сопровождаемый верной служанкой Одиссея, престарелой Эвриклеей, которая вынянчила его в детстве. Там Телемах лёг на своё ложе. Всю ночь не мог сомкнуть очей, всё обдумывал он совет, данный Афиной Палладой. На следующий день, рано утром, Телемах повелел глашатаям собрать народное собрание. Быстро собрался народ. Пришёл Эдимах в народное собрание, в руках у него было копье, за ним бежали две собаки. Он был так прекрасен, что дивились на него все собравшиеся. Растопились перед ним старцы и такы, и сел он на место своего отца. Телемах обратился с просьбой к народу защитить его от бесчинства женихов грабивших его дом. Он заклинал народ именем Зевса и богини правосудия Фемиды помочь ему. Закончив гневную речь, Телемах сел на своё место, опустил голову, и слёзы полились у него из глаз. Смолкало всё народное собрание, но один из женихов, Антиной, дерзко стал отвечать Телемаху. Он упрекал Пенелопу за ту хитрость, к которой прибегала она, чтобы только избежать брака с кем-нибудь из женихов. Ведь она сказала же им, что выберет себе из них мужа только когда окончит ткать богатый покров. А днём действительно ткала покров Пенелопа, ночью же распускала то, что успевала соткать за день. Горозил Антиной, что не покинут женихи дома Одиссея до тех пор, пока не выберет себе из них пенелопа мужа. Антиной требовал даже, чтобы Телемах отослал мать свою к ее отцу. Этим хотел он заставить ее выбрать себе мужа. Отказался Телемах изгнать мать из дома. Он призвал свидетелей тех оскорблений и зла, которые терпит от женихов, Зевса. Услыхал его Зевс, громовержец, и послал знамения. На народном собрании поднялись два высокопарящих орла. Долетели орлы до середины народного собрания и бросились друг на друга, в крови разодрали себе груди и шеи и быстро скрылись из глаз удивлённого народа. Птица-гадатель Галиферс возвестил всем собравшимся, что знамение это предвещает скорое возвращение Одиссея и горе тогда же Нихам. Никем не узнанный вернется Одиссей и жестоко покарает тех, кто грабит его дом. Вот что поведал Галифер с собравшимся. Громко стал издеваться один из женихов, Эвримах, над птицегадателем. Он грозил, что и самого Одиссея убьют они. Гордо заявил Эвримах, что ничего не боятся женихи, ни телемаха, ни вещих птиц, которыми их пугает птицегадатель. Телемах не стал больше убеждать женихов прекратить бесчинства. Он просил народ дать ему быстроходный корабль, чтобы мог он плыть на нём в Пилос к Нестору, где надеялся он узнать что-либо об отце. Поддерживал Телемаха лишь один разумный ментор друг Одиссея. Он упрекал народ за то, что дозволяет он женихам обижать так Телемаха. Молча сидели граждане. И среди женихов встал Леокрит. Он, издеваясь над Телемахом, грозил гибелью Одисею, если вернувшись, попытается он выгнать из дома своего женихов. Леокрит был столь дерзок, что даже самовольно распустил народное собрание. В глубоком горе ушёл Телемах на берег моря, и там обратился он с мольбой к Афине Палладе. Явилась ему богиня приняв образ ментора. Богиня посоветовала ему оставить в покое женихов, так как они в своём ослеплении сами готовят себе гибель, которая всё ближе и ближе. Обещала богиня добыть корабль Телемаху и сопровождать его на пути в Пилос. Богиня повелела ему идти домой и приготовить всё необходимое для далёкого пути. Повиновался ведь Телемах. Дома застал он женихов, Они собрались начать пир. Антиной на смешках встретил Телемаха и, взяв его за руку, звал принять участие в пире. Но Телемах гневно вырвал свою руку и ушёл, грозя же нехам гневом богов. Позвал Телемах верную служанку Эвриклею и пошёл в обширную кладовую Одиссея, чтобы взять там всё необходимое для путешествия. Одной лишь Эвриклеи сказал Телемах: о своём решении ехать в Пилос и просил её во время его отсутствия заботиться о матери. Стала молить верная служанка Телемаха не покидать Итаку, боялась она, что погибнет сын Одиссея. Но он был непреклонен. Афина палады между тем, приняв обросль Телемаха, обошла весь город, собрала 20 юных гребцов и зашла также к Ноемону просить корабль. Охотно дал свой прекрасный корабль Ноймон. Теперь было всё готово к отъезду. Афина невидимая зашла в зал, где пировали женихи, и погрузила их в глубокий сон. Затем, приняв снова образ ментора, вывела она из дворца Телемаха и отвела его на берег моря к кораблю. Спутники Телемаха Быстро перенесли на корабль припасы, приготовленные Эвриклеей, и погрузили их на корабль. Взошёл Телемах на корабль с мнимым ментором. Афина послала попутный ветер и быстро паниосса корабль в открытое море.